Глава 11. Ганнибал показывает зубы. Первое. Томми сидел в кабинете полицейского инспектора. Инспектор Норрис мягко кивал. "Думаю, если нам немного повезёт, мистер Берресфорд, мы получим результаты", сказал он. "Вы говорите, что доктор Кроссфилд сейчас у вашей жены?" "Да", ответил Томми. "Там ничего серьёзного, просто царапина от пули, которая сильно кровит". Но Стапинс всё будет в порядке, я в этом уверен. Доктор Кроссфилд сказал, что никакой опасности нет. Хотя, заметил полицейский, она не так молода, я полагаю. Ей за 70, ответил Томми. Мы оба не молодеем, знаете ли. Да-да, именно так, согласился инспектор Норрис. В округе они очень много говорят, знаете ли, с тех пор, как вы переехали сюда жить. Жителям она очень нравится. Мы слышали о её прошлых делах, я ваших тоже. Боже мой, произнёс Томми. От своего прошлого не избавишься. И неважно, хорошее оно или плохое, заметил инспектор Норрис мягким голосом. Оно останется с вами навсегда. Были вы преступником или героем, я хочу заверить вас в одном: мы сделаем всё, что в наших силах. Полагаю, что описать этого человека вы не сможете. Нет, ответил Томми. Когда я увидел его, он бежал, преследуемый нашей собакой. Могу только сказать, что он не стар, то есть бежал достаточно легко. В 14-15 и позже наступает сложный возраст. Ему было явно больше, а вам не звонили или не присылали писем с требованием денег или что-нибудь в этом роде, спросил инспектор. Или, может быть, требовали убраться из дома? Нет. Ничего подобного не было. И как долго вы живёте здесь?" Томми ответил. "Хм, не так уж и долго. Большинство дней вы проводите в Лондоне, по-видимому". "Да", ответил Томми. И если вам нужны подробности?" "Нет", сказал инспектор Норис. "Спасибо. Подробности мне не нужны. Единственное, что я могу вам посоветовать, это не уезжать слишком часто. Если вы сможете остаться дома и лично приглядывать за миссис Бэрсфорд, Я уже и сам подумал об этом, заметил Томми. Мне кажется, что это хорошая причина не появляться на тех многочисленных встречах, которые у меня назначены в Лондоне. Со своей стороны, мы тоже постараемся контролировать ситуацию, и если удастся арестовать. А вы думаете? Хотя, может быть, мне не следует об этом спрашивать. Что уже знаете, кто это мог сделать? Поинтересовался Томми. Уже знаете его имя или мотив? Знаете, мы достаточно много знаем о тех людях, которые здесь живут. Очень часто даже больше, чем они сами могут предположить. Иногда мы просто этого не показываем, потому что так до них легче добраться. В этом случае мы можем проследить за кругом их общения, платят ли им за то, что они делают, или это им самим приходит в голову. Но мне кажется, я думаю, что эта работа не местная, если можно так сказать. А почему вы так думаете, спросил Томми. Понимаете ли, земля слухами полнится, и информация к нам поступает из множества источников. Томми и инспектор посмотрели друг на друга. Минут пять они сидели молча и просто смотрели. Ну что ж, прервал молчание Томми. Я, мне кажется, я понимаю. Если позволите, сказал инспектор. Я вас слушаю. На лице Утоми было написано сомнение. Это о вашем саде. Как я понимаю, вы ищете помощника по саду. Вы, вероятно, слышали, что нашего садовника убили. Да, я хорошо это знаю. Это был старый Исаак Будликот, так кажется. Славный старик. Время от времени любил рассказывать бесконечные истории о том, какие отличные вещи он делал в прошлом. Известная личность, которой можно было абсолютно доверять. Не могу понять, кто и за что его убил, сказал Томми. И, по-моему, этого никто не знает, и никого так и не нашли. Вы хотите сказать, что полиция никого не нашла? Знаете, на такие дела требуется какое-то время. Обычно это не случается во время досудебного расследования, когда коронер выносит вердикт. Умышленное убийство, совершенное неизвестным лицом, Очень часто это только начало. Так вот, что я хотел вам сказать. Вполне возможно, что к вам придёт некто и предложит свои услуги по уходу за садом. Он скажет, что готов работать два-три дня в неделю, а может быть и больше. И скажет, что вы можете справиться о нём у мистера Соломона, у которого он проработал несколько лет. Вы сможете запомнить это имя, да? Мистер Соломон повторил Томми. На мгновение в глазах инспектора Нориса вспыхнул огонёк. Он мёртв. Я имею в виду мистера Соломона. Но он действительно жил здесь, и у него действительно работали несколько садовников. Я не уверен, каким именем назовётся этот человек. Я не совсем его запомнил. Имен может быть несколько, например, Криспин, в возрасте от 30 до 50, работал на мистера Соломона. Если кто-то придёт и предложит вам свои услуги, не упомянув мистера Соломона, то на вашем месте я не стал бы доверять этому человеку. Это просто небольшое предупреждение. Понятно, произнёс Томми. Всё понятно. Мне кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. И это самое главное, сказал инспектор Норрис. А вы быстро соображаете, мистер Бэрсфорд. Думаю, что в прошлом вы были отличным оперативником. Что-нибудь ещё вы хотите узнать? Кажется, нет, ответил Томми. Я даже не знаю, о чём ещё спросить. Мы продолжим наводить справки, и, как вы понимаете, не только здесь. Возможно, мне придётся выехать в Лондон или в другие районы. Мы все примем участие в розыске, это понятно. Я хочу попытаться оградить Тапинс мою жену. от того, чтобы она не попала в какую-нибудь историю, но это довольно сложно. С женщинами всегда не просто, согласился инспектор Норис. Эту сентенцию Томми повторил позже, когда сидел возле постели Тапинс и наблюдал, как она ест виноград. А ты что, никогда не вытаскиваешь косточки? Хм. Обычно нет, ответила Тапинс. На это уходит слишком много времени, правда? Не думаю, что они могут причинить какой-то вред. Ну, если до сих пор с тобой ничего не случилось, а ты делаешь это всю жизнь, то я не думаю, что тебе что-то грозит, сказал Томми. Что тебе сказали в полиции? Именно то, что мы и ожидали услышать. У них уже есть подозреваемые. Они говорят, что это работа не местных. А с кем ты там встречался? Кажется, его зовут инспектор Вотсон, правильно? Нет, на этот раз был инспектор Норрис. Вот как. Этого я не знаю. Что ещё он говорил? Он сказал, что женщин очень трудно держать в узде. Да неужели произнесла Тапинс. Как ты думаешь, он ожидал, что ты мне это расскажешь? Может быть и нет, ответил Томми, вставая. Я должен сделать пару звонков в Лондон и не появлюсь там пару дней. Ты спокойно можешь ехать, я здесь в полной безопасности. За мной присмотрит Альберт и все остальные. Доктор Кросфилд оказался очень мил и теперь наблюдает за мной, как курица насетка за своими цыплятами. Мне надо купить продукты для Альберта. Тебе что-нибудь захватить? Да, ответила Тапин. Купи мне дыню. Что-то мне всё время хочется фруктов, ничего, кроме фруктов. Хорошо, пообещал её муж. Второе. Томми набрал лондонский номер телефона. Полковник Пайковый. Да, слушаю вас. Томас Берресфорд, правильно? Так вы узнали мой голос. Я хотел сообщить, что что-то насчёт Тапинс. Я уже обо всём слышал, сказал полковник Пайковый. Так что ничего не говорите и оставайтесь на месте день-два, а то и неделю. Не приезжайте в Лондон и сообщайте обо всём, что будет с вами происходить. Думаю, что нам надо кое-что привезти вам. Пусть оно пока побудет у вас, и пусть Таппинс припрячет его получше. Это она умеет, совсем как наш пёс, он прячет кости в саду. Я слышал, что он преследовал человека, который стрелял в вас, и изгнал его с вашего участка. Очевидно, что вы знаете об этом абсолютно всё. А мы всегда всё знаем, ответил полковник Пайковый. Нашему псу удалось его ухватить. И он вернулся с клочком брюк в зубах.